Глава одиннадцатая. Дух мародёра. Из открытых подъездов несло настолько противно, что заходить в них не было никакого желания. Пятна крови и остатки конечностей на асфальте рисовали в моём воображении произошедшие здесь события. Любопытные лица, выглядывающие из окон, пояснили, что мутанты опасны только на земле. Коробкоса по стенам они не умеют, а железные двери квартиры для них такая же неприступная преграда, как и для людей. Много окон на первых этажах разбиты, а вот на вторых почти все целы. Вообще, битых окон, если смотреть по общему количеству, хватает. Похоже, тут было весело в самом начале всего этого. Непонятно только, что всему виной. Мутанты не могли силой войти в подъезды, и тем более квартиры, только если двери были открыты». Что примечательно, многие автомобили со следами попытка угона. Разбитые стёкла и деформированные двери. Похоже, тут кто-то пытался обзавестись транспортом, и, судя по следам, вполне удачно. Мне тоже очень любопытно, чем-то можно поживиться. Подойдя к первой попавшейся иномарке, уже вскрытой, я осмотрел салон и, отыскав кнопку открытия багажника, нажал на неё. Иномарка стоила явно больше миллиона рублей, и в ней должно быть хоть что-то интересное. Только я начал оценивать добро за кромов, какой-то мужчина, крича из окна третьего этажа, пригрозил расправой, если ей не отойдут его машины. Не знаю на что он рассчитывал их, тогда как сам не решился выйти на улицу. Просто орал благим матом, пока я смотрел, что есть полезного в его ласточке. Это была практически новая иномарка, с когда-то ухоженным салоном, но мародёры, которые заглядывали сюда до меня, совершенно не заботились о сохранении чего-либо. Следы их беглого осмотрю, успокоили меня. Тут взять им было нечего, как и мне. Мужик так и не вышел. А я, не найдя ничего интересного, пошёл дальше. Не став потрошить другие машины. Не факт, что там будет то, что мне сейчас поможет. Жители центра в основном отдыхают рыбалкой. А мне бы патроны найти. Это в идеале. Странно, что никто меня сейчас не спрашивает о делах снаружи. На данный момент я прохожу мимо детской площадки. И за мной наблюдает больше дюжины пара глаз. Но дальше этого наблюдения ничего не идёт. «Боятся? Да ничего им бояться. Особенно тем, кто живет на третьих и высших этажах. Каждый раз, когда я бывал в центре, находились любопытные кадры, которые имеют вопрос к постороннему. Стрельнуть сигарету, спросить про работу, поинтересоваться, где можно приобрести тот или иной товар. Таких вопросов хватало. Причем со стороны я не выглядел всезнающим. Разве что один был не как все. Однако я не верю, что это был достаточный довод, чтобы пытать меня вопросами». Настаивать на диалоге мне было лень, поэтому, пройдя через двор, побрёл дальше. Чего говорили, что центр кишит мутантами? Может, до отстрела так и было, но, похоже, всю толпу уже вычистили. Да, когда прибыл сюда в первый раз, их действительно хватало. Однако сейчас что-то не видать никого. А нет, ошибся. У помойного контейнера я увидел около десятка представителей вечно голодной формы жизни. Что они там делали, я не понял. Однако заметили твари меня практически сразу. «Сваливаем», – сказал я псу и, развернувшись, побежал к ближайшему подъезду. Изначально у меня был план забраться на козырёк и оттуда, копьём без проблем, завалив всех преследующих меня гадов. Однако, приблизившись к нему, вспомнил, что на меня могут напасть сверху, поэтому он пробежал мимо. Из-за какого-то окна меня окликнули, предлагая спрятаться у них, но для этого бы пришлось забегать в подъезд, что делать я крайне не хотел. Сейчас ситуация была не настолько горячей, чтобы наплевать на свою брезливость. Махнул доброжелателю рукой, отказываясь от его предложения и скрылся за торцом дома. Можно было срезать, экономя время, но мне казалось, что за углом может ждать засада. Поэтому двигался по дороге, а не по придомовой бетонной тропинке. Осмотревшись, приметил удобное место, где вполне можно обороняться. Это был самосвал, мир настоящего тротуара. Удобен он был тем, что трудяга имел открытый ковш, на который можно было без проблем забраться. Что, собственно, я и проделал, не забыв о корге. Дождавшись мутантов, стал колоть их копьём, без особого труда упокаива опасных на открытой местности тварей. Да, жалко, конечно, что их так много, но я пока не готов сражаться лицом к лицу с большим количеством тварей, без использования ки. С другой стороны, если я таким лёгким образом буду набирать опыт и в результате смогу больше часа использовать ки, то никакие навыки мне будут не нужны. Последний мутант испустил дух, а я поднялся на кабину грузовика в поисках новых целей. Отсюда, с высоты, было хорошо видно, что творится вокруг. Мое внимание привлекла группа людей из нескольких человек. Одеты ярко, вызывающе, и до бездарности непрактично. Слишком много ненужных деталей одежды. Ага, тинейджеры. Видимо, из школы вытащить детей все же смогли. Ну или конкретно эти кадры решили думать над своей судьбой самостоятельно, покинув стены учебного заведения. Это так типично для подрастающего поколения. Для них сейчас, наверное, праздник их мятежных душ. Всё катится к чертям, анархия, можно делать, что хотим, без обязанности перед обществом. Как бы мне хотелось глянуть на их лица, когда они осознают, что правила никуда не денутся даже в апокалипсисе. Всё так же кто-то будет учить их жизни, и если понадобятся силы выбивать дури из молодых голов. Кстати, о дури. Вооруженные ребята были не хуже меня. Самодельное холодное оружие, кустарные щиты, на которые без зависти не взглянешь. А главное, отсутствие какой-либо брони. То есть ребятня в курсе бесполезности такого элемента защиты. И похоже уже набила руку в сражениях с мутантами. Плюс ко всему они не особо скрываются. Ходят как у себя дома. Настороженно, да, но все же свободно. Удивительно, это же школьники 14-16 лет. А уже можно сказать, что я вижу перед собой боевой отряд, способный сражаться и спасать жизни. Ну или забирать их. Второй вариант встречается чаще всего при таких переменах К моему счастью, молодёжь двигалась в противоположном от меня направлении. Скорее всего, в банк. Вот только кому теперь нужны эти бумажки? Да, возможно, всё станет по-прежнему. Мир запомнит этот хаос как величайшую трагедию, и спустя время эти мудрые господа окажутся правы. Что ж, значит, они молодцы. Правильно расставили приоритеты, и на данный момент хватает удачу за хвост. Ладно, мы тоже не будем прозябать без дела. А то что-то людно тут стало. Две машины выехали из двора, разгонясь, ушли за поворот. Похоже, хотят покинуть центр через садоводство, из которого, собственно, я сюда и пришёл. Верный выбор, там есть выход на трассу и минимум мутантов. Из ларька выбежали мужчина и женщина с двумя большими сумками. Вертя головами, двинулись в тот двор, где я только что был. Трое мужчин, вооруженных топорами, вышли из машины и уверенным шагом скрылись в подъезде пятиэтажки. «Со стороны рынка в мою сторону едет буханка. Очень знакомая буханка. На машину Фёдора, похоже. Да, действительно, его тачка. Тоже решил прокачаться в центре. Для его безумия тяги к волне наслаждения от получения уровня. Это место самое вкусное». Прячущиеся люди, остатки мутантов и просто ради наживы. центра самая лучшая точка, какую только можно представить в нашем медвежьем краю. Так, если он меня увидит, то определенно захочет убить. Так как даже мне очень любопытно, что произойдёт, как ты забираешь жизнь унициированного. Значит, на глаза попадаться этому психу не стоит. По крайней мере, пока не буду знать больше о его способностях». Спрыгнув в ковш, скрылся в нём от глаз водителя буханки. Дождавшись, пока он проедет мимо, спустился с собакой на землю и побежал к полицейскому участку. Фёдор, возможно, поехал к магазину рыболовного инвентаря. Там есть много полезных вещей для туризма. По крайней мере, у меня нет других предположений, зачем он поехал в ту сторону. У меня же появилась идея проверить, куда ушёл вооружённый отряд. Они наверняка вышли из здания, когда перестреляли всех, а значит, должны были оставить после себя следы. Когда побоище стало видно, стало смотреть округу и мельчишение ту ту ту там. Меня не вдохновляло выйти из укрытия. Отсюда, метров в двухстах, отводчины, людей в погонах, было сложно разобрать следы и требовалось подойти поближе. Однако вылезшие из своих нор люди могут принести мне море совершенно ненужных хлопот. Всё равно покинув укрытие, быстрым шагом прошёл по тротуару до последнего дерева, спрятавшись за которым можно было отлично рассмотреть детали побоища. Конечно, укрытие так себе, но тень от кроны дерева вкупе с ней самой хоть как-то скроет меня от блуждающего взгляда. Кто мог мной заинтересоваться, я не знаю, но если рядом будет ещё обладатель интерфейса, который понял, что опыт можно получить за любое убийство живого существа, то такой кадр вполне может попробовать грохнуть меня. Я уже понял, что опыт можно получить, только поразив противника в ближнем бою, нанеся смертельное ранение». Поэтому сперва недоброжелатель захочет обезредить меня на расстоянии, прострелить ноги, руки или просто вырубить шокером, после чего спокойно подойти и зарезать. Стоит быть начеку и возобить паранойю, как любовницу или молодую жену. Люди по натуре своей первым делом будут делать хорошо себе, а уже потом другим. Шиза, дарующая суперспособности, усилит желание поживиться за счёт других многократно. Даже моя голова посещала мысль плюнуть на мораль и устроить геноцид местного населения ради большей циферки в строке уровня. Так, что мы видим? Парковка служебных машин у входа в здание вместе с транспортом также являлась частью бойни. Не свои колёса, обороняющиеся, неплохо продырявили всё, что можно. Одна даже горит, точнее, догорает. Входная дверь закрыта, окна тоже, но занавесок нет. Специально так сделали, чтобы когда вернуться, можно было посмотреть, есть ли там кто. Возможно. Можно сколько угодно твердить, что в полиции все насквозь деревянные, но правила безопасности там знают на отлично. Итак, отстрел твари шёл с двух из четырёх стен здания. Внутренний двор полицейского участка отсюда не видно, но край территории торца здания я вижу, и трупов мутантов там нет. Больше всего мёртвых тварей находится ближе к рынку, значит, тут их отстреливали. Но это говорит лишь о том, что с него прибежало большинство мутантов. Перерыв же, возможно, был нужен для того, чтобы под стенами участка скопилось побольше целей Тех, кому требовалось время прибыть на смерть. Хм, лемменьги хреновы. Возникает вопрос, куда полиция ушла? Следов-то, оказывается, они не оставили или их просто не вижу. Сперва я полагал, что на них будут нападать, когда они выйдут. Особенно тут, им можно будет по трупам определить направление. Однако я ошибся. Череды из мёртвых мутантов нет. Что ж, значит, не судьба мне узнать, куда они потопали. Кстати, о странном. По идее, отсюда уже должен быть виден большой пожар, хотя бы столб дыма. Вот только дыма не было, как будто там и не горело ничего. Потушить его определённо не могли, пожарных здесь нет. Так как, если бы были, я бы их увидела Работы им сейчас хватает. Вопросы, вопросы, бесконечные вопросы без ответов. пробурчал я и пошёл обратно. Проверять, почему там нет огня, бессмысленно. Да и смотреть, куда утопали стрелки, тоже, как оказалось, бесполезно, поскольку эта информация мне мало что дала бы. Вообще, любопытство – крайне опасная штука. Находясь в центре, где буквально за несколько часов пропали люди, бросив свои дома и места работы, невольно возникает шальная мысль превратиться в мародера. Раздобыть машины и устроить рейд по магазинам, где я смогу взять всё, что мне понравится. Вон, например, пресловутая «Евросеть». Там без проблем можно раздобыть смартфон, который в мирное время не мог бы себе позволить только с помощью кредита или нескольких месяцев откладывания денег. И этот момент касается не только смартфонов, а всех хотелок, упирающихся в денежные средства. И что теперь? Вот, представился случай, можно сказать, случилось долгожданное. И что теперь? А теперь я не уверен, пригодится ли мне это. Если творившееся сейчас безумие является терактом какого-нибудь гения, и спустя пару дней всё вернётся в норму, то да, пригодится. А если нет? Если мародёров вычислят и посадят. Наше правительство хоть и славится тупостью, но это не касается всех. Там есть и далеко не дураки. Причём эти не дураки при полномочиях, а локализовать последствия теракта может быть их задачей. Да даже обычный гражданин, зайдя в мой дом, наполненный краденым в хаосе товаром, «Может, запросто призвать к ответу, сообщив, куда следует. Возможно, ему и заходить ко мне в гости будет не нужно». Пройдя многоэтажку и автобусную остановку, увидел троих мужчин, выходящих из продуктового магазина, груженных большими сумками. Наши взгляды встретились, и мы дружно замерли. Пара секунд игры в гляделки, и их сумки упали на землю, а в руках у них появились топоры и ножи. Злые взгляды, которые они бросали на меня, не предвещали ничего хорошего». Усмехнувшись, я воткнул Глефу лезвием в землю. Пистолет покинул кобуру, а обрез – боковой карман штанов, откуда до этого торчала только ручка. Огнестрельное оружие в каждой руке охладило пыл парней, и их лица изменили угрюмое выражение на неуверенное. Они приглянулись, перекинулись порыв раз, а я, вернув обрез обратно в импровизированную кобуру, пошёл на них, подхватив Глефу. Парни сразу же засуетились, похватали свои сумки и побежали к машине. Трень кнула сигнализацией на марге. Тройка спринтеров уселась в транспорт и, дав по газам, парни скрылись за поворотом. «Забавно», – произнес я, не зная, что еще добавить к только что произошедшему. Раньше одним своим видом никогда не удавалось испугать кого-либо, не говоря о таких вот здоровых лбах. Максимум, что выходило, это гонять школьников, но этим достижением может похвастаться любой. Да, не будь у меня огнестрельного оружия, все могло закончиться иначе. Но всё же результат случившегося заставляет гордиться собой. Из в облаках меня вырвал звук выстрела и бетонная крошка, брызнувшая мне в лицо от попадания чего-то в столб, мимо которого я проходил. Сразу, интуитивно поняв, что в меня стреляют, а также откуда это делают, упал на землю и, потянув к себе корги, быстро заполз за столб. Выстрел повторился, но на этот раз я услышал только еле слышимый свист, хотя могло и показаться. «Ну вот, только почувствовал себя опасным до да крутым. Жизнь сразу макает лицом в мое место, не дав насладиться триумфом. Сука, жизнь, ну вообще ничего святого». Снял с себя рюкзак и, активировав ки, бросил его в сторону, а сам выглянул посмотреть, где прятался стрелок. Там, откуда меня пытались завалить, находилось административное здание, куда местные ходят по юридическим вопросам. коридор этого заведения я посещал раз семь, когда мне нужно было получить какую-то бумажку для оформления своего дома. Важная макулатура делалась больше месяца, и только здесь я в полной мере понял значение фразы «кормить завтраками», ибо постоянно получал ответ, мол, «не готова еще, приходите завтра или во вторник». Словом, уроды тут одни сидят, и похоже, они решили устроить сафари на фоне апокалипсиса. «Вылезай, тварь!» Донеслось до меня, и я заметил таки, откуда велась стрельба. Крайнее правое окно второго этажа здания – Из-за угла зрения он меня не сразу увидел. Отвлюкся на рюкзак и не заметил, что с другой стороны я высунул голову. «От твари слышу!» – крикнул я и спрятался обратно. Что делать я не знала Снайпер из него как снаряд из рогалика. Но расстояние сильно компенсирует ему этот недостаток. Около двадцати метров разделяющий нас. Даже для хренового стрелька не дистанция. Не знаю, почему он промазал, когда делал первый свой выстрел. Но еще бы сантиметров на 30 левее, и мои мозги заляпали бы без сомнения важное объявление, наклеенное на столбе. Звук автомобиля отвлек меня от поиска выхода из сложной ситуации. Повернулся на звук и похолодел. Федор. Возможно, он решил вернуться, услышав выстрел, что на всю округу разнес весть о присутствии людей. А они для него сейчас всего лишь опыт. Еще одна проблема на мою голову. И совсем не просто определить, какая сложнее. «Именно в таких случаях есть единственное верное решение – дать дёру, невзирая на риск». Щедро черпнула энергии Ки и, подорвавшись, понёсся через дорогу, прыгая из стороны в сторону, как какой-то сайгак. Грохнул выстрел. Краем сознания приметил пролетевшую в нескольких дюймах от меня смерть. Глянул на буханку. Она вильнула, корректируя своё движение, чтобы сбить меня. «Да, Фёдор уже видел, что я такой же, как и он, инициированный». Как охотник он не пожелает упускать такую ценную добычу, а значит, приоритеты цели этого психобезразбирательства и раздумий сошлись на мне». Подпрыгнув, перемахнул ограждение церкви. Небольшое головокружение сбило приземление, и я покатился по святой земле. Тряхнув головой и подхватив обороненное копье и корги, побежал дальше. У самого храма у меня сбилось дыхание. Заряженное в тело ки стало испаряться быстрее обычного подсознанием, отметив этот досадный факт, шарахнулся в сторону подальше от святого здания. Голову посетила глупая мысль найти укрытие в церкви, но быстро погинуло меня, так как Фёдора не остановит потери его энергии. А вот для меня это всё равно, что лишится последнего преимущества. Оглянулся назад и, сплюнув под себя, побежал дальше. Этот псих просто выбил ворота ограждения своей буханкой и, набирая скорость, сокращал дистанцию между нами. С корги под подмышкой и копьём тяжело бежать. Но Ки творит чудеса. Я ощущаю неудобство но скорость все равно выше в два раза, чем я бегаю налегке в обычном состоянии. Прыжкам на два метра в высоту груз тоже не мешал. Снова, перемахнув ограждение, скрылся в подлеске. Если Федор последуют за мной, то только пешком. Ибо насколько буханка не была проходима, кирпичный фундамент с железным ограждением она преодолеть не способна. Череда деревьев, которые я пересекал, закончились резким спуском, отчего я больно ударился о ствол дерева и покатился вниз. Усиление мне помогло быстро встать на ноги и нормально выйти к воде. К мосту не пошёл, решил, что там Фёдором будет искать меня в первую очередь. «Не смотри на меня так, знаю сам, что я ту ищу днище, но этот псих слишком опасен, чтобы просто так вступать с ним в бой». Оправдался я перед Коргием. Мы бежали вдоль речки по тропинке, протоптанной людьми. Берег имеет несколько пляжей, между которыми есть подлески. А после третьего уже начнётся жилая зона, где стоят дорогие дома. Очень хорошее местоположение, кстати. Выход к воде прямо с участка, центр в шаговой доступности. Просто шикарно устроился местный цвет населения. И если охотник мне не помешает, я смогу найти там то, что мне поможет разобраться с ним. Высковчившего мутанта я проткнул походя на последних остатках активного усиления. Кургис заранее меня предупредил, откуда стоит ждать нападения. Поэтому он не стал неожиданностью. Ещё я понял, что среди деревьев и кустов могут быть другие твари, а также, возможно, люди. Ведь что-то этот мутан тут делал, не пошёл на выстрел и остался здесь. Видимо, кушал. Больше мне не встретилось ни одной живой души. Я без проблем добрался до первого коттеджа. На его территорию попало, прорубив сетку рабицу, уходящую в воду от кирпичного ограждения. Не знаю, почему хозяин этих хором решил сделать так, но мне же лучше, меньше проблем Жилище внушало. Три этажа, большие окна, ухоженный двор с декоративными украшениями, летняя веранда, которая стоит несколько моих зарплат, с гонорарами от книг, уголок ландшатного дизайна и приличных размеров детская площадка. Дорогая чертовски соблазнительно для моей алочной души. «Есть кто дома?» – спросил я у Дира. Курги побежал вперёд, а я пошёл обычным шагом за ним, вглядываясь в окна. Возможно, хозяева всё ещё здесь, и они будут не рады моему присутствию. Учитывая, что огнестрельное оружие у подобных господ присутствует почти всегда, будет не слишком умно пытаться их ограбить. Однако всё указывает на то, что тут никого нет. автомобилей я не вижу, свет не горит, да и какое-то ощущение запустения присутствует. Словом, есть все шансы, что вся семья, как это чаще всего происходит, находится сейчас где-нибудь за бугром. Дир вернулся, подтверждая мою теорию. А я элчно потер ладони об ладонь. Сейчас поживимся чем-нибудь вкусным. Хочу лобстера.